Они погостили месяца, как им пришлось возвращаться домой. Все началось, когда кто-то из стражи во время очередного патруля заметил приближающуюся угрозу. Из-за того, что в Кроице жило много авантюристов, обладающих огромными возможностями. Граф Клейн Мифель разместил в городе особенно большое подразделение стражи, призванное облести закон. Конечно, авантюристы сами образовывали организацию, в которой были негласные правила, однако им особо не доверяли. Превратники тоже входили в городскую стражу потому что имели те же обязанности. Кроме того, граф имел телохранителей и подконтрольную только ему гвардию, они защищали кроицы особенно городоначальника от внешних врагов. Проще говоря, городская стража следила за порядком на улицах и работала с жителями. А гвардия стояла на крепостной стене и патрулировала внешний периметр. Это были два разных подразделения, но подчинялись не одному и тому же человеку и стояли на постах близко друг к другу, поэтому пересекались каждый день. И вот один стражник заметил, что к городу летит крупная стая. Разумеется, он тотчас сообщил наверх, но ни начальник, ни остальные командиры сперва не восприняли доклад всерьёз, как будто мало на свете птиц или крылатых магических существ. Однако вскоре пришельцы подлетели ближе, их удалось рассмотреть подробней, и когда начальник стражи узнал, кто собирается посетить город, то они слабо испугался и тотчас послал гонца в оцилот. Требовалось созвать срочное собрание. Когда он вошел в таверну, Все уже появились и ждали только его. В центре всеобщего внимания был Винт. Он расслабленно сидел на полу вместе с серыми братом и сестрой, которые с любопытством крутили маленькими головами по сторонам и, наверное, думали, что взрослые издели какую-то игру. «Чувствую момент запах. Он приближается!» — сказал Винт, усмехнувшись и вывалив язык. «Так я и думал», — вздохнул начальник стражи. Худшие опасения подтвердились, кроицу летели мифические звери. Скоро Игравская гвардия обо всём узнает. Они принадлежали к другому подразделению, поэтому начальник городской стражи не мог отдавать им приказы. Дома они соберут карательный отряд. Скорее всего. Как и должно быть по идее. Люди знали о мифических созданиях только из сак и легенд. Никому и в голову не могло прийти, что несколько мифических летучих волков живут в самой простой таверне, притворяясь обычными собаками и обожают, когда работница и таверной их вычесывает. завсегда ты и привыкли к такому, но другим этого было не объяснить. «Наши авантюристы все поймут и не станут охотиться. Правда, у нас едят далеко не все». Вздохнула Рита. Кенет кивнул и добавил. «Я уверен, особо олочные авантюристы в любом случае попробуют напасть и полягут там, или же кто-нибудь полезется с благородных побуждений, тоже получит, они сцепятся, пятое-десятое, и вспыхнет вражда». «Да и мифические звери не Авантюристы зарабатывали на жизнь охотой на редких магических существ. Никто не имел права останавливать их, даже влиятельные личности из танцующего оцелота. «Ох, чувствую, ждут меня сверхурочные». Начальник городской стражи понял, что ему при любом раскладе теперь придется подчищать ситуацию и заминать хвосты, и горько выдохнул. «Может, я возьму сняты и вынесу их из предложила Латина. Девушка сидела на стуле, У неё на коленях устроилась Эмма, а у малышки — черный волчонок. Собравшиеся дружно отказали ей. «Нет, юная леди, исключено! Ты сделаешь только хуже? Если их станет еще больше, мы с ними уже не справимся». Могло случиться так, что Латина уйдет на переговоры, просит волков с миром лететь домой и вернется в сопровождении огромной стаи песиков, очарованных ею. «Значит, пойдешь ты», — решил Кеннет, хлопнув Дейла по плечу. «Ну, видимо, да», — вздохнув, согласился юноша. Он тоже знал летучих волков, пусть и не так близко, как Латина. «Естественно, ты со мной», — сказал он, потрепав Винда по голове, и встал. Волчонок гавкнул, даже не пытаясь притвориться, что ему стыдно. Нужно было действовать как можно тише и быстрее, поэтому члены экстренного собрания, не теряя ни минуты даром, в сговоре с городской стражей Тенны переправили Дейла и Винда через южные врата. К счастью, они успели до того, как гвардия соображений безопасности прикрыла все выходы из города. Как и предполагалось, графская охрана тоже заметила мифических зверей. Оказавшись за стеной, Дейл и сам увидел волков, причем смог подробно разглядеть их невооружённым глазом, они были уже совсем близко. «Винт, уведи их подальше», — попросил юноша, искоса взглянув на спутника. «Можешь как-нибудь привлечь внимание магии воздуха? Попробуй!» Хагель высоко оценивал способности сына в манипуляциях воздухом. Винду ничего не стоило возвать к магии и по-особому. Волки в небе резко остановились. Заметили. Давай, уводи их. Дейл сорвался с места. Он бежал намного быстрее человека, из-за чего Винс сперва опишел, а потом радостно кинулся следом. Он даже забыл, зачем они вышли из города и полностью отдался забаве. Когда юноша остановился, раззадоренный волчонок прыгнул ему на спину. «Балбесты! Ваф!» Дейл без труда увернулся и легонько стукнул гурна по макушке. вента опомнился и тотчас принялся старательно вылизываться, пытаясь скрыть смущение. Они были на площадке, куда садились драконы, присланные герцогом Эльдиштетом. С неба спустились несколько мифических зверей. Последняя изящная и бесшумно спекировала стройная, черная, как смоль волчица с темно красными глазами. Это и была мать Винда. Дейл знал ее! Они познакомились несколько месяцев назад, когда юноша пришел просить Хагеля о помощи. В тот раз они немного поговорили, и Дейл с некоторым удивлением обнаружил, что она разговаривает на языке людей не так бегло, как супруг и сын. Видимо, волчица тоже помнила Дейла, потому что приземлилась сразу перед ним. «Мама!» — сказал Винт, хвостом. Волчица взглянула на него и заговорила высоковатым, явно женским голосом. «Прошу прощения за проблемы, которые доставил вам мой сын». По всей видимости, она часто извинялась за Винда, потому что произнесла это чисто и плавно. «Как и в прошлый раз», — отметил Дейл и ответил заранее заготовленной фразой. «Что вы, какие проблемы?» Я вдруг прервался. «Секунду. Но ведь Винд действительно хлопотный парень. Или нет? Он помогает латинь носить сумки, играет с Тео». Ха, а ведь он работящий даже больше, чем простые сторожевые псы. Но все таки слишком своевольный». Юноша взглянул на волчицу, очень не хотелось хвалить Винда, однако он не мог разочаровать мать, волнующуюся за сына. «Вам не о чем беспокоиться. Он отлично справляется со своими обязанностями». «Нет-нет, от него одни хлопоты! Что вы!» Со стороны могло показаться, что беседуют два родителя, вот только один из них был волком, что вносило некую сумятицу. Дэйл искосо посмотрел на Винда, увидел, что волчинок сидит с крайне довольной мордой, и разозлился. Остальные летучие волки слушали разговор и не вмешивались. Судя по всему, Винда на родине успела многим насолить. «Итак, чем обязан вашему визиту?» – поинтересовался Дэйл. Ребенок, три, пропасть, искать!» – с заметным трудом ответила волчица. «Как это понимать?» – нахмурился юноша. Винт подошел к маме и самодовольным видом заявил. «Попросили взять. Не смог отказать. Всех троих? Жалко было оставлять. Пришлось взять». «А, так они о щенятах!» – догадался Дэйл и закивал. В вольном переводе волчица сказала, три моих ребенка пропали и отправилась на их поиски. Внезапно она широко открыла пасть и грызнула сына. Тот взвизгнул. «Ого, а скулишь ты совсем как пес! удивился Дейл необычному открытию. Волчица продолжила кусать винда. Жалобно скуля, он попытался сбежать, но мать легко раскусила его план и придавила передней лапой. Другие волки по-прежнему держались в стороне. Дейл тоже не встревал в воспитательный процесс мифических зверей. Кроме того, на Винде не осталось ни ран, ни следов укусов. Очевидно, мать сдерживалась, это понимал даже человек. И всё же сурово у них наказание. Нашкодил. Готовься. Будет грызть настоящий хищник. Вдобавок волчица действовала так ловко, что быстрый юркий винт никак не мог вырваться из ее хватки. Возможно, даже Хагель по руке в атакующей силе. Наконец волчонок не выдержал, шлепнулся на землю и перекатился на спину, подставив брюхо. Он занял позу полного смирения и покорности, и только тогда мать прекратила порку. Дейл с удивлением обнаружил, что по морде Винда катятся настоящие слезы? В последний раз волчонок вел себя так, когда Латина страшно рассердилась на него и оставила без вычесываний. Кажется, он раскаивался по-настоящему. Э, щ... э, ваши идите сейчас в городе, только, пожалуйста, не идите туда всей стаи, а то поднимется паника. Честно говоря, там уже все бегают. Понимаю. Давайте я принесу их сюда завтра. Можете переночевать где-нибудь неподалеку? прошу прощения за проблемы, которые снова и снова доставляю вам. Интересно, что же Винд вытворил дома? Задумался Дейл. После того, как они с Виндом ушли, волки снялись с места и отправились в сторону гор. Надеюсь, они улетят достаточно далеко, и никто не станет собирать карательный отряд. Вот так платиновый герой предотвратил конфликт между людьми и мифическими созданиями. Правда, он совсем забыл, что в таверне ему придется уговаривать кое-кого еще. Эмма капризничала и во все горло вопила Нет, не хочу! Кеннет не вмешивался и просто наблюдал за ней. Скорее всего, он боялся, что если отберет волчат, Эмма прибегнет к главному козырю и заявит, что ненавидит его. Можно было попросить о помощи Риту. Рассердившись, она прикрикнет на дочь, и проблема разрешится, но тогда возникнет новое слезы. Эмма разревется так, будто наступил конец света. Завсегда-то и тоже любили девочку и молчали. Своими крошечными ручками Эмма могла схватить только двух щенят. Третьему, серенькой волчице, удалось сбежать, и она, велея хвостиком, побежала к латине. Эмма кинулась за ней, но упустила остальных, и они тоже столпились вокруг латины. Малышка вскинула брови. Эмма очень мягко, спокойно позвала латина. Девочка тут же плаксиво скривила губы. Латина улыбнулась, поманила ее, обняла. «Нет, я не хочу!» «Я знаю». Она гладила всклипывающую Эмму по голове, утешала и терпеливо ждала. Наконец малышка успокоилась, латина посмотрела ей прямо в глаза и ласково сказала. «Эмма, послушай, за этими волчатами пришла их мама. Она очень переживает за них. Но, но ведь...» «Да, ты тоже знаешь, как она скучает по ним, правда?» «Но я...» «Нет», — лепетала Эмма, однако не возражала. Латина тепло улыбнулась. Девочка любила, когда ее балуют, но знала, что вечно потакать капризом нельзя. Возможно, так на нее повлияли трагичное детство, и Дейл готова исполнить любую ее просьбу. Именно поэтому она умела баловать других, обнять, утешить, сказать несколько добрых слов. Так она лечила раненые души. Порой Латина казалась святой девой или даже богиней. Но все-таки архидемоны ⁇ это низшие боги. Значит, на и есть богиня. Рассуждал Дейл. Его возлюбленное росло над собой день ото дня, а он упорно не желал меняться. Контраст между ними сильно бросался в глаза. «Винт, отнесешь маме своих братьев и сестру?» «Вав!» Трёпки хватило совсем ненадолго. Винт уже позабыл о смирении и вольготно валялся на полу. «Как думаешь, они будут скучать?» Сам Винт совершенно не тосковал, но малыши могли загрустить. «Принесу снова!» Беззаботно ответил волчонок. «Чего? Ты совсем на своих ошибках не учишься?» – опешил Дэл. Он не знал, сколько времени понадобится щенятам на то, чтобы освоить язык людей и научиться летать на большие расстояния. Вполне возможно, что лет через 20-30 покроются будут спокойно разгуливать крылатые волки. Может отпустить латину к ним? Поиграют, повеселятся. Хотя нет, так будет только хуже. На мгновение он задумался, стоит ли почаще возить Латину в Тислоу, чтобы она общалась с летучими волками, но тут же эту мысль. Новые знакомые среди зверей – новые проблемы. Не зная, как лучше поступить, юноша взглянул на Латину, которая боюкала Эмму. Девочки сблизились, но, конечно, Дейл совершенно не чувствовал ревности. Впрочем, этого нельзя было сказать и Теодоре. Он смотрел на любимых сестер и не понимал радоваться ему или грызть локти от досады. «Ну, парниша, удачи тебе». Как оказалось, Дейл не принял во внимание еще один момент. Щенята тоже не хотели домой. «Тяф! Гаф! Аф! Эй, куда? А ну не лезьте в ту щель!» Сразу видно, одной крови с виндом. Нахрапом их не взять. Гав, О! Тяф! Нечего скулеть! Вы из меня злодея делаете!» Завсегда-то и тоже подливали масло в огонь. Ай-яй-яй! Зачем же в Зачем учишь детей плохому? Свет там! В Ацелоте разразились настоящие догонялки, продолжавшиеся всю ночь. К счастью, на утро волчата наигрались, набегались и уснули, и Дейл отнес их маме волчицы. Вот так и закончилась вся суматоха.